Закон ценности – сплетение общего и разного и создает всю непростую мозаику супружеских отношений, делает ее насквозь двойственной. Самой психологии человека-личности нужно, чтобы у него было как можно больше общего с близким человеком, чтобы у них совпадало как можно больше сторон души. Но чем развитие человека? тем больше у него своеобразия, непохожести на другого человека во вкусах, пристрастиях, привычках, взглядах. Сама психология человека-личности делает невозможным, чтобы у людей совпадали все главные интересы или все хотя бы главные стороны характер Между полюсами этого противоречия и балансирует разный у каждой пары сплав похожести и Конечно, чем полнее слияние душевных миров, тем глубже счастье. Недаром слово «счастье» расшифровывают иногда как «со-часть». Но такое слияние доступно, к сожалению, немногим. Для большинства из нас, пожалуй, достаточно, чтобы совпадали хотя бы какие-то решающие интересы, привычки, убеждения. Если близкие люди едины в главном, то их близость только укрепляется от уважения к автономным областям другого человека, областям, в которые им нет входа без особого приглашения. Пожалуй, для человека личности такое уважение одна из главных опор нормальных хороших отношений, один из главных устоев совместимости. Есть такой поливитамин декамевит. Витамины в нем подобраны так, что действие каждого резко усиливает действие остальных, и он хорошо помогает против упадка сил и раннего старения. Такой поливитаминный подход полезен и в семье. Если разные стороны супружеских отношений, душевные, моральные, сексуальные, усиливают действие друг друга, Это защищает от раннего старения любви, скоротечного упадка ее сил. Соэнергия такого подхода может стать для любви настоящим витамином, эликсиром жизни. Впрочем, и здесь часто встречаются другие пути. У меня с женой не так уж и много общего. Мои интересы гуманитарные, люблю искусство, книги, профессионально занимаюсь ими. А у жены интересы совсем другие, мне неинтересные и чуждые. Но нас крепко связывают ночные нити. И хотя мы живем вместе больше 20 лет, мы не надоели друг другу, и наше влечение не ослабло. Владимир Александрович Р. Москва. Февраль. 1977 год. Силы, которые скрепляют людей, часто причудливы и парадоксальны. Можно иметь много общих взглядов и интересов, но если нет ночных нитей, то и прочность дневных нитей резко падает. Можно и наоборот, прочно держаться на одних ночных нитях. Так бывает у людей с повышенным половым темпераментом или с пониженной душевностью, или и с тем, и с другим сразу. У своего рода сексуал-рационалистов. Встречается и обратная крайность, особенно у молодых женщин. Их могут делать счастливыми два влечения души и ума. Для меня муж прежде всего друг, собеседник, человек, который мне интересен и необходим только интеллектуально. Физическое влечение на самом последнем месте. Сейчас я счастлива. Два с половиной года супружеской жизни, но как долго, с точки зрения вашей науки, я могу оставаться счастливой? Дом культуры МГУ, ноябрь, 1984 год. Как видим, здесь почти дружеская совместимость. Она держится на духовно-эмоциональных спорах и мало тяготеет к телесным опорам. Такая совместимость обычно бывает у тех женщин, у которых половой темперамент или невысок, или еще не проснулся. Женщина часто пробуждается в женщине только через год, два, три года семейной жизни, а то и через пять, семь, десять лет. Зависит это, во-первых, от силы ее полового темперамента. Чем он слабее, тем позднее просыпается. И, во-вторых, от любовной культуры мужа, от его умения или неумения пробуждать ее темперамент, давать телесные радости. У женщин слабого темперамента, их около 12-15%, и темперамента умеренного, ниже среднего, их примерно столько же, потребность в телесных наслаждениях может оставаться негромкой всю жизнь. Почти тоже, но смягченно относится и к тем мужчинам, у которых темперамент тоже невысок. Их, по мнению социологов, примерно столько же, сколько и женщин. Для таких женщин и умеренные для мужчин душевные радости супружества дороже телесных, потому что на шкале их потребностей, самых естественных для них, они стоят гораздо выше. И женщина-автор записки может оставаться счастливой и месяц, и много лет, ровно столько, сколько она будет чувствовать, что ее главные потребности насыщаются, что супружество дает ей то, чего ждет ее душа и ее тело. Нитями нашего скрепления правит, видимо, психологический закон ценности. Людей прочнее всего скрепляют те нити, которые… Для каждого из них ценнее, дороже, желаемее. Пожалуй, именно этот закон и выстраивает в подсознательную систему все наши тяготения и отталкивания. Именно он сплетает их, располагает по их сравнительной силе.